Ну что, молоточком Афоню убили, я угадал. Смирнова-то он задушил, но сделал это опытной рукой так, что у бедняги сломались шейные позвонки. Спустя месяц погиб еще один человек. Вот он-то был убит молотком и именно ударом в висок. Слушая Мошкина, больной хотел даже привстать на локтях но ему удалось только оторвать голову от подушки. Услышав подтверждение своей догадки, Измалков бессильно откинулся, яростно вращая глазами. В горле у него заклокотало, он надолго закашлялся. Николай Федорович терпеливо ждал, пока кончится приступ. Когда Измалкову стало легче и он отдышался, только тогда с усилием проговорил. «Как только ты сказал мне об убийстве Афони, я сразу скумекал, Ха. ведь это мог совершить только он, у него рука опытная и твердая. Поверь мне на слово, убить человека ему легче и приятнее, чем прихлопнуть муху». С трудом выговорив последнее предложение, больной вновь закашлялся. Через несколько минут Измалков отдышался, и Николай Федорович осторожно спросил его. «Иван Борисович, вы что, знаете убийцу Смирнова?» Больной посмотрел на Мошкина злыми, сузившимися глазками и с усилием произнес. «Вот в том-то и дело, что очень хорошо знаю. Тебе, видно, не терпится узнать, кто он, но сделать это будет не так просто». «Многое нужно будет рассказать, но сил у меня осталось совсем мало. Так расскажите, и убийца будет задержан». Подобие улыбки мелькнуло на лице больного. «Не торопись, всему свое время, а пока пойди попроси медсестру, пусть она сделает мне обезболивающий укол. Эта чертова болезнь не дает вздохнуть». Внутри все выгорает, и боль нестерпимая. Иди, а после укольчика поговорим, мне немного легче станет. Николай Федорович вышел из палаты и хотел уже идти на пост к дежурной медсестре. Но его остановила Клавдия. Что там с Ваней? Он просит, чтобы медсестра сделала ему обезболивающий укол. Лицо женщины сделалось озабоченным. «Я сейчас пойду и попрошу сестричку», — проговорила она и, повернувшись к Мошкину спиной, направилась к медсестре. Николаю Федоровичу не хотелось присутствовать в тот момент, когда медсестра будет делать укол из Малкову. Прохаживаясь по коридору, он подождал, пока медсестра сделает инъекцию и вернется к себе на пост, и только после этого Направился в 306-ю палату. Увидев входящего Мошкина, Клавдия, сидевшая перед мужем, встала и, не говоря ни слова, вышла в коридор, плотно прикрыв дверь. Николай Федорович опустился на стул и окинул взглядом лежащего. Тот был внешне спокоен, и только лихорадочное движение рук выдавало его внутреннее состояние. «Как после укола вы себя чувствуете? Лучше не стало? Мне скоро станет совсем хорошо. Ждать осталось недолго». «Да отбросьте вы такие мрачные мысли. Возможно, вы еще поправитесь», — попытался утешить его Мошкин, но и сам услышал ложь в своем голосе. «Нет, не надо меня успокаивать. Я много смертей перевидел за свою длинную жизнь». И в этом меня провести невозможно. Но то, что я расскажу тебе сейчас, это не исповедь. Не исповедь грешника, не желание замолить свои грехи. Тут у меня есть свой интерес. Я помогу тебе выйти на убийцу, для того, чтобы он получил по заслугам. Мне он тоже в какой-то мере поломал жизнь». «Я хочу, чтобы его сурово покарали. За это в том числе с Афанасием он уже расправился. Я же сколько не разыскивал его, так и не смог найти. Слишком он умен и осторожен. Теперь, в силу сложившихся обстоятельств, я его отыскать и сполна рассчитаться за все не могу» потому что жить мне стало совсем немного. Остается одно — навести на него вас, а там уж вам сам Бог велел искать убийцу. В этом суть вашей работы. Я убью его вашими руками. Измалков попытался засмеяться, но на лице вместо улыбки отразилась страшная гримаса. От волнения или избытка чувств — Он глубоко закашлялся. На мертвенно-бледном лице выступили капельки пота. Хищные, крючковатые пальцы намертво вцепились в простынь. Через полчаса, сполоснув лицо холодной водой, Сопов вышел из кухни и уже собирался подниматься на второй этаж. Но тут, в прихожей, резко зазвонил телефон. Звонила жена Она извинялась за то, что ей пришлось задержаться у подруги и обещала быть дома через час. Сказав, что он с нетерпением ждет ее, Иван резко опустил трубку на рычаг телефона. «Опять, тварь!» — звонит из постели очередного хахаля. С неприязнью подумал он о жене. «Когда-нибудь и она за все поплатится», — пообещал он сам себе, — И мысли его опять вернулись к Афоне. И так за этот час, что оставался в его распоряжении до приезда жены, со Смирновым нужно было покончить. Еще не решив, как он это сделает, Сопу стал подниматься по лестнице на второй этаж. Он был уверен, что Афоня находится там за столом в его комнате, но в действительности все было по-другому. Дверь комнаты оказалась распахнутой настежь В проеме виднелся поваренный на бок стул, а сам гость спал лежа на лестничной площадке, уткнувшись лицом в решетку ограждения. В голове Сопова мгновенно созрел план избавления от Афони. Он вновь спустился вниз и, взяв нож, зашел в ванную комнату, где срезал тонкий шелковый шнур для сушки белья. После этого с ножом в одной руке и шнурком в другой Иван поднялся на второй этаж и приблизился к лежащему гостю. Поза, в которой пребывал Афанасий, говорила о том, что он был мертвецкий пьян. Отложив нож в сторону, Сопов быстро связал один конец шнура в петлю, а второй крепко привязал к перилам ограждения. Петлю Иван осторожно надел на голову спящему Афоне и тихо затянул ее на шее. Узел разместил под ухом, чтобы смерть наступила мгновенно, тем самым облегчить страдания жертвы. Гость сладко посапывал, совершенно не заметив манипуляций Сопова, на что последний и рассчитывал. На мгновение, выпрямившись, Иван вытер капельки пота, выступившей на лбу, и подумал. «Теперь самое главное, чтобы шнур выдержал тяжесть тела». После этого Соков рывком поднял Афанасия и перебросил его через перила. Шнур в одно мгновение натянулся, как струна, чуть не сорвав решетку ограждения. Увидев и поняв, что дело сделано, Сопов зашел в свою комнату и поднял опрокинутый Афанасием стул. Поставив его на все четыре ножки, Иван тяжело опустился на него. Достав сигарету из пачки, он прикурил и, сделав глубокую затяжку, посмотрел на часы. Времени до приезда жены оставалось в обрез. Выкурив сигарету, он навел порядок в своей комнате, а верхнюю одежду и обувь Афанасия спрятал в кладовке на первом этаже. Поднявшись в свою комнату, Сопов выкурил еще одну сигарету и вновь посмотрел на часы. До появления супруги оставалось не более пятнадцати минут. «Пора», — подумал он и, затушив окурок, решительно вышел на площадку. Взяв нож, до того лежащий на полу, он одним ударом рассек шнур и тело Афанасия — С глухим стуком рухнула на пол первого этажа. Сопов, прежде чем спуститься вниз, зашел в свою комнату, положил нож на стол и, взяв покрывало с дивана, направился к лестнице. До того, как завернуть тело, Иван снял с убитого петлю, для чего пришлось развязать шнур, глубоко врезавшийся в шею Афанасии. Ухватившись за края покрывала, он затащил труп в кладовку, а выходя, не забыл закрыть ее на ключ. Вымыв руки с мылом, Сопов поднялся в зал и, включив телевизор, стал ожидать, когда жена заявится домой. Не успел он выкурить сигарету, как внизу на улице послышался стук закрываемых гаражных ворот, это был верный признак того, что супруга вот-вот появится в доме. Так и получилось. Поднявшись в зал, она справилась о здоровье мужа, не забыв спросить, ужинал ли он. Услышав, что муж сыт и здоров, она отправилась принимать ванну. Сопову пришлось ожидать, пока жена уляжется спать. Лишь час спустя, после того, как супруга ушла в свою комнату, он выключил телевизор и осторожно вышел из зала. Подойдя к спальне жены, он прислушался, изнутри не доносилось ни звука, свет был потушен. Для пущей безопасности Иван повернул на два оборота ключ, торчащий в двери. Теперь жена была заперта в своей комнате и не могла своим появлением застать его врасплох. Выгнав из гаража машину, Сопов погрузил в багажник спеленатое тело Афанасия. Крадучись, выехав на улицу, Иван направил машину в сторону кладбища. Тело убитого Афанасия он решил спрятать в свежей могиле, только что похороненного человека. В этом и заключалась изюминка его плана. Кому придет в голову искать труп в могиле недавно погребенного гражданина или гражданки? Это был самый надежный способ спрятать концы преступления навсегда. Зная, где могильщики хранят ключи от вагончика, он беспрепятственно пронес тело Афанасия на территорию кладбища и без долгих колебаний прикопал его в ближайшей свежевырытой могиле, где, судя по надписи на надгробии, только что была похоронена какая-то женщина. Вернувшись домой, Сопов сжег в печи одежду, обувь Афанасия, не забыв бросить в пламя и шнур, которым он задушил несчастного. Приняв душ и отперев дверь спальни жены, ушел к себе отдыхать после такой многотрудной ночи. Вспоминая все это, Сопов сидел в кресле перед работающим телевизором. Наступал вечер, на улице темнело, Он ленился встать и зажечь свет в зале. Жена, как обычно, была где-то в городе, и он ждал ее, решив в этот вечер поужинать вместе с ней. На лестнице послышались легкие шаги. Но наконец-то приехала, подумал Сопов и повернулся к двери. Каково же было его удивление, когда он там увидел двух рослых мужчин. Иван не успел вымолвить ни слова, как эти дюжие парни навалились на него и силой вдавили в кресло. Не прошло и минуты, как они накрепко связали Сопова, спеленав его, как ребенка. Совершенно сбитый с толку, он никак не мог понять, что это за люди и как они могли оказаться в его доме. Злость закипала в нем, распирая грудь изнутри, Но ему ничего не оставалось, как наблюдать за развитием событий, в которых ему была отведена далеко не лучшая роль. Свет на втором этаже особняка вспыхнул неожиданно, хотя Губанов и предчувствовал его появление. Это был сигнал, и, увидев его, он должен был затащить женщину в дом. А она, вобрав голову в плечи и закрыв лицо руками, всхлипывая, плакала рядом с ним. Посмотрев на нее со стороны, официант понял, как далеко он зашел, став вместе со своими дружками на явно бандитский путь. В какое-то мгновение у него даже мелькнула мысль пойти в свою машину и, бросив авантюрную затею, уехать подальше от этого места.